глава двадцать исыль ты уверена что дядя тебя позвал да солгала я он отправил мне письмо с приглашением вон сик недоверчиво на меня посмотрел и пошел дальше я поспешила за ним забавно что выражение лица громадного мечника напоминало мне скорее курицу на сетку Он принял меня в свой выводок диких цыплят, о которых искренне заботился. Впрочем, сегодня его не беспокоили ни я, ни Тейхён, ни Юль. Вон Сик тревожился о кровном сыне. Всю неделю он следил за кону. Или вороном, как мне привычнее было его называть. Иногда я за ним увязывалась, и с каждым разом ворон выглядел все более неопрятно, и казался все бледнее словно чувство вины вытягивало из вен всю кровь утром он нехотя выходил из дома у ворот дворца стоял безжизненным столбом как то раз ночью он пришел к гостинице красный фонарь и простоял подле нее несколько часов. юль мне говорила пару дней назад что посетители жалуются на темную фигуру блуждающую у гостиницы. «Может, это он и есть?» Я все никак не могла понять, как сын может столь сильно отличаться от отца. «Прошла неделя», — заметила я вслух. «Ничего не произошло. Вдруг мы придем навстречу в пустую комнату? Вдруг никто из чиновников не захочет в этом участвовать?» «Посмотрим», — тихо ответил Вон Сик. «Принц с твоим дядей сошлись на том, что лучше обойтись без писем. Мало ли они привлекут лишнее внимание, и слухи дойдут до вана. Поэтому сложно сказать, как идет вербовка. Узнаем на собрании. Но почему оно проводится в Доме развлечений? На глазах стольких свидетелей. Это единственное место, в котором чиновники могут собираться, не вызывая подозрений. В конце концов, зачем люди туда приходят, «Если не за выпивкой и весельем?» «Действительно», — пробормотала я. Мы выбрали обходной путь и по дороге остановились посмотреть на спектакль уличных артистов в масках. «Только ненадолго», — сказал Вон Сик. «Нам нельзя опоздать». Артистам приходилось кричать во все горло, чтобы заглушить треск костра. В их представлении... Король из дальних краев похитил жену своего дяди, и мне сразу стало ясно, что имеется в виду Ван Йон Сангун и госпожа Сын Пьон. «Это спектакль, заказанный принцем Тэхёном?» — Шепотом спросила я. «Да», — ответил Вон Сик. «Вчера труппа Юн Хо начала выступать с этим представлением по разным деревням, и история уже разлетелась по округе. Ну, Теперь нам пора. Мы зашли в столицу, и я произнесла дрожащим от смеси надежды и волнения голосом. Надеюсь, это представление распалит сердца народа, заставит восстать против него. Если все пройдет гладко, возможно, я вернусь к прежней жизни. Выйду замуж за сына чиновника. Папа всегда хотел для меня такого будущего. Повисла долгая тишина, и я уже думала, что разговор окончен, когда вон Сиг спросил. «А ты сама того желаешь?» «Чего?» «Брака по договору». «Ни одна девушка не хочет такого союза, но для меня крайне важно вступить во влиятельную семью», произнесла я с неожиданным для себя безразличием. «Крайне важно, и все же...» Я покачала головой. Важно для тебя. Ты уверена? Не лучше ли выйти за того, кого любишь? Я покосилась на него и наморщила нос. Вы слишком сентиментальны. Он развел руками. В твоем возрасте я был тверд, как скала, ни слезинки не проронил. Значит, вы сильно изменились. Я стал, как выражается, Юль, старым пердуном. Произнес он Сик с мрачным достоинством. Я постарел и осознал, что власть не защищает ни от алчности и гнева других, ни от нас самих. Если в браке искать лишь влиятельной семьи, рискуешь погрузиться еще глубже в пучину предательства. Простая жизнь среди гор и рек была бы куда более счастливой. Ценнейший дар — это покой. И, к слову, о горах и реках. После того, как все закончится, мы с тобой отправимся в уезд Чанхын. Мы покинем столицу? Да, но не сейчас. Великое событие вполне может произойти раньше, чем я успею найти убийцу. И если выживем, поездка в Чанхын будет как раз кстати для нашего расследования. А до тех пор надо сохранять бдительность и не доверять всем подряд. Мы подошли к дому ярких цветов у подножия горы, и вон сик умолк. Заведение выглядело впечатляюще, и свисавшие с крыши фонари мерцали подобно звездам. Золотистый свет омывал толпу мужчин в роскошных одеждах и кесен в нарядах, достойных небесных дев. Из толпы, расталкивая других локтями, вырвался знакомый мне чиновник, и остановился прямо перед нами. Сердце у меня покрылось льдом. Это был следователь из Ведомства справедливости и законов, учреждения, отвечавшего за казнь моих родителей. «Господин Чан», — сказал следователь Ку, при этом глядя только на меня, — «что вас сюда привело?» «Глаза меня не обманули. Я сразу тебя узнал, Ку Чин Йон что до нас мы идем по следу безымянного цветка», — солгал Вон Сик. «Зачем вы его ищете? Я был предан Вану два года назад, и это остается неизменным. И не могу стоять в стороне, пока порочащий его убийца гуляет на свободе». Следователь недоверчиво вскинул брови. «Так ты здесь тоже для этого?» — спросил Вон Сик. «Вы надеетесь расспросить Кисена о смерти юного Пэка? Он часто сюда захаживал, это известно. Однако я давно с ними поговорил, и они ничего не знают». «Я хотел бы сам». «Как я вчера вам сказал, господин, вы только время зря тратите». «Вчера?» Я украдкой взглянула на Вон Сика. «Значит, он ускользнул накануне из гостиницы, никому не сказав. «Даже мне». «Признаться, меня больше беспокоит ваш метод расследования или, скорее, выбор напарников», — добавил следователь Ку и прищурился, рассматривая меня, прежде чем развернуться и уйти. Я проводила его взглядом, пока он не исчез в полумраке. «Это следователь Ку из Ведомства справедливости и законов». Сказал Вон Сик. «Возможно, ты видела его на месте смерти Хёкджина. «Да, помню», — прошептала я. Голос у меня дрожал. «Если Ку узнает, кто я на самом деле, меня арестуют и отправят в изгнание. На каждом шагу я подвергаюсь опасности». Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и спросила, что он за человек. «Когда-то я был его наставником», — ответил Вон Сик, подталкивая меня ко входу. Пока наш правитель оставался благосклонен к своим подданным, Кус справедливо и умело вел расследование. Но после того, как Йон Сангун превратился в тирана, исказилось и его сердце. В нем сохранились добрые намерения, но сейчас он больше заинтересован в том, чтобы оберегать достоинство и честь своей семьи. Поэтому продолжает наказывать предателей, несмотря на то, что в глубине души, и я в этом уверен, осуждает внутреннюю политику Вана. Сказать ли ему? Я сомневалась, стоит ли, но все же решила признаться. Вы знаете, почему я одна? Почему живу без родителей вот уже два года? Полагаю, с твоей семьей произошла страшная трагедия. — ответил Вон Сик. — Скорее всего, как-то связанное с чисткой 1504 года. — Как вы догадались? — тихо спросила я. — Всем известно о событиях того года. По тебе видно, что ты из богатой влиятельной семьи, но сейчас живешь бедно. Такое могло произойти лишь по вине Йон Сангуна. Я стиснула зубы. — Так и есть. Он положил ладонь мне на плечо. Исыль, позже обсудим все в подробностях, там, где нас некому будет подслушать. Я кивнула, и сердце у меня сжалось от нежности под его теплым, сочувственным взглядом. Поспешим, сказала я, пытаясь снова собраться. Мы и так уже задержались. Мы зашли внутрь, и слуга провел нас по шумному коридору. Такому темному, что невозможно было различить лица. Один мужчина шагнул ко мне, пошатнувшись едва не задел бутылкой с вином. Я пригнулась, чтобы избежать удара, и тут же отшатнулась в сторону от другого пьяницы, но все равно столкнулась с кем-то позади меня. Нос защипала от запаха пота и благовоний. Осторожнее, уважаемая госпожа. Я обернулась и увидела принца впервые за семь долгих дней. Слабый свет фонарей смягчал его черты и согревал взгляд. — Я знал, что ты придешь, сказал он. — Откуда, ваше высочество? — спросила я, выдерживая его взгляд. — Твой дядя просил тебя не приходить, а я не припомню, чтобы ты любила следовать указаниям, — ответил Тыхён, явно сдерживая улыбку. Я легонько его толкнула и обошла. «Похоже, вы в хорошем настроении. Разумеется, все складывается удачно», — ответил он. Мы пошли дальше по коридору, и красивая Кисен задержалась поздороваться с принцем. Они многозначительно посмотрели друг на друга, и грудь у меня болезненно сжалась. Она, дружит с Юлей, собирает для нас сведения только и всего шепнул мне Вон Сик, заметив мою реакцию. Я хмыкнула, скрывая чувство облегчения. Подумать над своими чувствами у меня не было времени. Мы уже подошли к дверям в дальней части здания, которые охраняли двое слуг. «Следи за тем, чтобы никто нас не подслушивал», приказал Тэхён Вонсику, пока перед ним открывали двери. «Сразу сообщи, если заметишь кого-нибудь подозрительного». Конечно, ваше Высочество. Я зашла в комнату вслед за принцем, и сердце у меня заколотилось быстрее. За длинным столом собралось около дюжины важных на вид чиновников, и все они смотрели на нас. Дядя побледнел от ужаса, увидев меня. Он кашлянул и пробормотал: Это моя племянница, господа, та, о которой я вам рассказывал. Все зашептались и некоторые даже закивали в знак одобрения. Я села рядом с принцем, вся дрожа от приятного волнения. Кто бы мог подумать, что меня будут заботить государственные дела? И вот я оказалась среди тех, кто способен изменить волю небес и сражаться за народ, за обычных людей, вроде моей сестры. Тихен подался ко мне и стал тихонько перечислять Имена собравшихся. Это чиновник Син-юнму. Рядом с ним сидят Сон Хвиан, Рю Сон Джон. Я не сумела уловить, кто есть кто, и в моих глазах все они были на одно лицо. Мужчина, раза в три старше меня, в тысячу раз более могущественные. Прекрасно, что сегодня мы все здесь собрались, произнес чиновник во главе стола. У него были кустистые брови и густая черная борода. Насколько я поняла, это был заместитель командира пак. Наша главная надежда на свержение Вана. Мы все друзья, но рабели выразить вслух свои сокровенные мысли, терзавшие нас день и ночь. Пора покончить с эпохой тирании и передать бразды правления законному потомку, великому принцу Ченсону. Следом за ним. Заговорил другой чиновник, и голос его дрогнул от сильных эмоций. Я тоже только об этом и думал. Уверен, благодаря вам, заместитель командира ПАК, мы добьемся успеха. Я сказал чиновнику Чхве, что присоединюсь к заговору лишь в том случае, если вы подтвердите свое участие. Для меня большое облегчение видеть вас здесь. С ним на нашей стороне переворот непременно состоится уверенно произнес дядя. «В правительстве много чиновников, готовых пойти против правителя, затаивших на него обиду. Катастрофа может произойти в любую минуту. И потому мы обязаны действовать немедленно, прежде других, иначе рискуем лишиться жизни, как предполагаемые союзники Вана». Чиновники приосанились, и по комнате прошел одобрительный шепоток. «Мы с рождения преданы стране и должны быть готовы отдать за нее жизнь», объявил заместитель командира ПАК. «Мы обязаны проследить за тем, чтобы эта трагедия не повторилась и к власти не пришел тиран. Поэтому следует распределить власть между всеми нами, чтобы никто не мог принимать единоличные решения, ведь они, мы тому свидетели, приводят к страшным последствиям». Я стиснула юбку в руках, купаясь в лучах надежды. Казалось, светлое будущее уже за поворотом. «Что станет с наложницами вана?» Вопрос соскользнул у меня с языка, и все повернулись ко мне. «Их вернут домой, в их семьи?» — уточнила я. Дядя прокашлялся и неловко поерзал на сиденье младшим не положено вмешиваться в разговоры старших строго произнес он но заместитель командира поднял руку призывая его к молчанию позвольте ответить обещаю вам что двери раздвинулись и вошел еще один чиновник прошу прощения за опоздание прозвучал тихий хриплый голос а чиновник ву наконец то Прошу, садитесь. Его лицо приняло ясное очертание в мерцании напольных ламп, и все вокруг для меня словно расплылось и затихло. Как будто в эту минуту остались только я и он, высокий, тощий, с совпалыми щеками, длинными пальцами, кожей бледной, как у белого червя. Мне стало дурно. Парыш... «Кто?» — прошептал принц. А уставился на меня в ответ. Голос заместителя командира доносился до меня, словно из далекого сна, то появляясь, то пропадая. «Мой родственник, командир Пак, находится в военном лагере в Сувоне. Я навестил его несколько дней назад. Мы тщательно обдумали шансы на успех. Крайне важно воспользоваться моментом». Он наступил. На лице у меня выступил холодный пот. Опарыш таращился на меня, и я никак не могла выкинуть из головы то, как отвратительно он вел себя с моей сестрой. Не в силах больше выносить его присутствие, я незаметно выскользнула из комнаты.